Глава 25 Собор мудрости выглядел величественно. Огромное белое здание с тремя башнями, которые соединялись между собой крытыми переходами. На шпилях башен горели синие огни. Собор утопал зелени и больше походил на учебное заведение, как тот же Академиум. Перед зданием стояла мраморная статуя Бога Знаний, сидящего на троне из книг. В одной руке он держал раскрытый фолиант, другой указывал на звезды над головой. Лицо статуи было размыто, проглядывались лишь ярко-синие глаза, выражающие глубокую задумчивость. У подножия трона лежали математические инструменты — циркуль, линейка и астролябия. Благодаря камню невидимости я без проблем избежал всех поисковых чар и проник на территорию собора. Выделив несколько секунд на то, чтобы рассмотреть статую, я продолжил свой путь. Помимо главного здания были и другие, но выглядели они гораздо проще. Видимо, предназначены для низкоранговых служащих и охраны. «Есть несколько удобных мест, откуда можно провести внедрение», сказала Мия, бегущая рядом со мной. Ближайшее это библиотека на первом этаже». Тут, на удивление, мало техники, поэтому тебе придется рассчитывать на себя. Если вдруг надо будет подглядеть, если кто-то за углом, мои книги. Я кивнул. Впереди виднелась широкая мраморная лестница, освещенная по обе стороны факелами с синим огнем. «О, это необычный огонь», — заметила Мия. «Нашла информацию о нем. Этот огонь может осветить любого скрытого человека» а лестница, скорее всего, напичканы отслеживающими чарами. Я остановился и настороженно посмотрел на факелы. Валентин однажды попался даже с активной меткой у Григорянов. Так что метка абсолютной невидимости хоть и считается ультимативной, но и на нее найдется управа. Я решил не идти дальше, а выбрать другой путь. Мия быстро поняла и предложила. — Подожди немного, я подскажу. Она подбежала к зданию и нырнула внутрь. Через секунд десять она появилась из стены и махнула мне лапкой. Чтобы дойти до нее, мне пришлось пройти через странные деревья. Они были мне по пояс, но словно давно высохли, скрюченные черные со сморщенными плодами. — Там дальше пустая комната, — пояснила Мия, дождавшись меня. Я активировал свою метку, из нее вылетела призрачная рука с якорем в кулаке. Дальше я активировал астральные врата и оказался внутри собора. Вышел из комнаты и зашагал по просторному коридору, освещенному магическими светильниками. Стены были украшены фресками с изображением важных событий в истории церкви. Впереди послышались шаги патруля. Я зашел в ближайшую нишу, где стоял большой горшок с деревцем Мы дождался, когда магию в белых одеяниях пройдут мимо. — Экзорцисты! — сознанием дела сказала Мия. — Среди них нет никого ниже мастеров, а их командиры — гранд-мастера. Я продолжил свой путь, пока не добрался до одной из трех башен. Библиотек в Соборе Мудрости было несколько, Мия вела меня в одну из них. На удивление, дверь в нее была открыта, и внутри находились люди, причем не один-два, а человек десять-пятнадцать. Высокие стеллажи уходили под потолок, между ними стояли удобные кресла и столы для чтения. — Компьютер в кабинете библиотекаря, — сказала Мия. — Подожди меня тут, я сама. Она убежала куда-то в углу библиотеки. Я сел на полу одного из стеллажей и прикрыл глаза. Теперь осталось только ждать. Вспомнилось прошлое, с каким трудом я действовал, как сильно рисковал. Тогда каждая вылазка могла стать последней, а сейчас... С моим опытом, знаниями и помощью Ми существует очень мало мест, где мне может грозить опасность. Что интересно, церковь богознаний — одно из таких мест. Если меня засекут, то существует риск не уйти отсюда вовсе, если грандмаги лично решат поймать меня. У них хватит сил прервать мои астральные врата. Пока я думал о рисках, Мия уже вернулась. «Можно возвращаться, но советую не использовать тут астральные врата. Чудо, что они засекли твое перемещение внутри здания». Я поморщился. Все-таки придется тратить второй камень невидимости. Но раз Мия так говорит, то лучше не рисковать. Я поднялся и вышел из библиотеки. Мия прыгнула мне на плечо и расслабилась. На этот раз я не стал использовать астральные врата, вышел через открытое окно. Пришлось постараться, чтобы найти такое. Оказавшись снаружи, я без всяких проблем покинул территорию Собора Мудрости и переместился в общежитие. «Знаешь, о чем я подумал?» — спросил я, сев в кресло и достав монетку. «У Собора Мудрости Церкви и Башни Мудрости Академиума имеется связь?» «Да». Кивнула Мия. Раньше Академиум был частью Церкви Богознаний, как и все учебные заведения магов в стране. Ого! Я же говорила, раньше Церкви были очень сильны. Ладно, давай к делу. Что узнала? Церковь Богознаний не едина. Не стала тянуть Мия. Она имеет три башни. Ты видел их в соборе. Я кивнул. Они называются «Башня алхимии», «Башня созидания» и «Башня знаний». У них три основных направления – алхимия, артефакторика, сборы, хранение информации. Апостолы имеются у «Башни алхимии» и «Башни созидания». Но, знаешь, если бы не сильное ослабление церкви, то их было бы гораздо больше. Например, раньше Маяковские считались частью «Башни алхимии». Но двести лет назад они откололись от церкви, хоть и не до конца. То же самое с океанами. они раньше были частью башни знаний. Мия помолчала пару секунд и продолжила. Скину тебе подробную информацию на жесткий диск, а пока расскажу о главном. Конкретно тобой интересуется одна из коллеги башни Созидания. Их всего четыре, и каждый управляет старший иерарх. Чтобы получить этот титул, нужно быть обязательно архимагом. Первая коллегия – это клановые. Их возглавляет Ломоносов. Они никуда не лезут и занимаются исключительно делами церкви. Вторая коллегия – прогрессивная. Они за использование современных технологий и методик. Их возглавляет старший иерарх, который вырос в церкви, он верен только ей. Третья коллегия – нейтралы. Ее возглавляет самый сильный старший иерарх, которому пророчат место следующего апостола. Архимаг с высшим талантом, кивнул я. Да, и последняя коллегия – воинственная. Вот она-то и интересуется тобой. Ее возглавляет старший иерарх Арнольд Миллер. Он контролирует пять иерархов. «Все не так страшно», — заметил я. «Да, ситуация гораздо лучше, чем мы думали», — кивнула Мия. «Остальным башням ты не сильно интересен. Апостол башни Созидания раньше возглавлял нейтралов, и сейчас он находится в уединении. Вряд ли он следит за новостями. Поэтому гранд -магам можно не опасаться». «Какие отношения между коллегиями?» Нейтралы и клановые стоят в стороне. Но если клановых избегают, то нейтралы часто выступают в роли судьи между спорами воинственных и прогрессивных. Это если кратко. Усиление Ломоносовых никак не повлияет на остальные коллеги. Понял, пришли, пожалуйста, более детальную информацию. Позже гляну. Уже. Я зевнул и пошел переодеваться. Надо доспать. Проснулся через три часа и первым делом проверил ядро. «Тридцать шесть процентов!» — довольно сказал я. «Ого, неплохо!» — из-под кровати вылезла Мия. «Думаю, до пятидесяти точно дойдет, а может и до шестидесяти процентов». «Да, тоже так думаю», — улыбнулся я. «Но надо уже начинать подготовку к следующему апофеозу». «Могу начать», — предложила Мия. Мы с ней уже обсудили план следующих двух апофеозов, которые сработают в связке. Первый этап — фокусник ворует город. «Я даже нашла подходящую цель», — довольно заявила Мия. Сорок лет назад в Нижнегородском княжестве в клановой войне был уничтожен один род, который владел небольшим городком. В нем жили бойцы клана и сотрудники. На территории этого городка была построена довольно крупная лаборатория по изучению зомби-вируса. Скорее всего, он и был причиной уничтожения рода. Кавки явно приложили к этому руку, хотя доказательств нет. Сейчас на месте бывшего города руины, но он находится в такой дыре, что в те места даже при желании трудно попасть. «Но твой план с железными дорогами тогда не сработает. Ближайшая станция довольно далеко». Я пошел умываться и все время, пока занимался своими делами, размышлял над словами Мии. Преимущество найденного ею места — это лаборатория. С ней будет гораздо проще связать воровство города со вторым апофеозом. Но вот отсутствие железной дороги — это огромный недостаток. — Сколько там было жителей? — Пятнадцать тысяч. Но там территории хватит и на все тридцать. — Ты сможешь придумать небольшой род, который там обосновался? Пусть он будет зарубежный и незаметный. — Нужно время, чтобы все проанализировать. Но, думаю, проблем не будет, — кивнула Мия. «У тебя уже есть план?» «Да, но он потребует огромное количество энергии». Я поморщился. «Тогда лучше им заняться как можно скорее», — повеселила Мия. Я сел в кресло и посмотрел на свою левую руку. Чтобы реализовать план, нужно создать новый астральный навык. Как только мое ядро перешло на одиннадцатую ступень, у меня появилась такая возможность. Только вот мне нужен навык, который я раньше никогда не использовал. Но он идет в разрез моим путем и принадлежит к церкви Малкаэля, ангела Земли. Однажды мне пришлось проникнуть туда, там я и нашел этот навык. Малкаэль благословил твою почву. Пробормотал я, вспомнив афоризм, связанный с этим ангелом. Ангел Земли? — заинтересовалась Мия. «Да, мне нужен астральный навык «Строитель городов».» Мия задумалась и спросила. «Как я поняла по названию, он поможет построить город. Но ты ведь украсть его хочешь, разве нам нужны новые здания? Не лучше убрать все руины и оставить пустую площадку?» «С этим навыком будет очень просто проложить новую дорогу», пояснил я. К тому же пустой город — это гораздо солиднее, чем пустошь. «Согласна, но тогда, получается, ты не будешь воровать город? Своруешь его жителей?» «Какая разница, что именно скажет фокусник?» — усмехнулся я. «Пусть он заявит, что сворует город. В будущем это вызовет больше обсуждений». «Да, ты прав». А позже ты сможешь убрать астральный навык, вряд ли он тебе понадобится после апофеоза. Если не буду с этим тянуть, да, смогу убрать. Придется подождать после этого, пока не восстановится четвертая костяшка. Поймал непонимающий взгляд Мии и пояснил. Четвертый слот под астральные навыки, но он будет поврежден, если я удалю астральный навык. Нужно будет подождать, пока он восстановится, и только после этого создать новый. И сколько надо ждать? Не знаю, там много факторов, но думаю, минимум недельку. Мне невольно вспомнилось, как в прошлом мире я мстил за смерть мамы. При создании пяти астральных навыков появляется возможность объединить их в третью форму. Метка души — нулевая форма, стилус — первая, а перчатка — вторая. Третья форма имеет название «Образ». Мой основной образ называется просто «Ночной вор». В ее основе лежали такие астральные навыки, как маска многоликого, астральные врата и слияние с ночью. Еще два слота я периодически менял, пока не создал апофеоз короля. Он стал четвертым постоянным навыком. Так вот. Когда убили маму, я полностью удалил все пять астральных навыков и позже заменил их на совершенно другие. Тогда я извратил апофеоз короля и придумал его ужасную копию. Вместо чужих эмоций мне требовались чужие жизни. Они давали мне энергию. Вместе с кровавым поглощением, запретным астральным навыком я создал чудовищный образ, который прозвали «мясником». Несколько ночей подряд я убивал, пока не вырезал все отделение церкви Талиэля и несколько мелких кланов-исполнителей, стоящих за смертью мамы и ее семьи. Только после этого я успокоился, но та резня сильно ускорила мою смерть и последующее перерождение. «Создать образ не так просто. Должен быть единый путь, который объединяет все пять астральных навыков. Строитель городов, которые я собираюсь создать, сильно выбивается из этого пути. На него будет уходить гораздо больше энергии, чем на любой другой астральный навык. Давай я тебе сперва расскажу, как именно работает этот астральный навык», предложил я. «Хорошо», — кивнула Мия. Готова слушать. Спустя пару минут, когда я закончил, Мия задумалась и усмехнулась. Думаю, проблем не будет. Тогда я начинаю? Да, мне нужно приготовить эликсир памяти и вспомнить формулу астрального навыка. Все материалы для создания эликсира памяти я подготовил еще давно, знал, что рано или поздно придется его готовить. Перед тем, как приступить к алхимии, я попросил. «Можешь передать Лилит, чтобы она связалась с Александрой? Пусть Ломоносова покажет своему отцу наш магазин с эликсирами». «Да, сейчас». Я создал стилус и взялся за алхимию. После того, как вспомню формулу астрального навыка, надо будет создать его и отправиться в Нижний Град через астральные врата. А там уже воздушным потоком долечу до заброшенного городка. Столица. Квартал Ломоносовых. Александра сидела в зале собрания и мысленно улыбалась. В комнату один за другим входили старшие члены клана, в основном магистры. Были и архимаги, но их гораздо меньше. Все они в первую очередь кидали на нее удивленные взгляды. Она сегодня сидела за столом старейшин, хоть и с самого краю, но это не так важно. Как недавний грандмастер Александра никак не могла сидеть за этим столом. Старейшинами становились лишь могущественные магистры и архимаги. Однако никто из Магау не стал ничего говорить. Все из-за ее отца, сидящего во главе стола. Именно он созвал срочный совет клана. «Начнем», — сказал он, когда в комнате собралась половина верхушки клана. Около часа назад с Александрой связались хранители и из-за ее активного участия в борьбе с наркотиками предложили ей купить эликсиры развития ядра. К удивлению, Александра и старейшина отреагировали довольно спокойно. Похоже, они знали, что это за эликсиры. Глава клана включил экран, который висел на стене сбоку. Он редко использовался в клановых собраниях, но и такое случалось. Александра тут же подключилась к нему через смартфон, и вскоре на экране появился сайт с названиями эликсиров и их ценниками. Александра немного прокрутила вниз и приблизила картинку, чтобы показать надпись. Эликсир одиннадцатой ступени. Два кристалла зомби-мага одиннадцатой ступени. Два камня души и 300 рублей. Свойство Увеличивает размер ядра десятой ступени. Если ядро находится на пике, помогает прорвать пределы и достичь одиннадцатой ступени. Первые несколько секунд висела тишина. А затем уважаемые старейшины загомонили. «Что это?» «Нам не докладывали?» «Булгаковы покупали только до седьмой ступени?» «Как такое возможно?» Из возгласов старейшин Александра поняла, что хранители уже торговали с Булгаковым, и шпионы Ломоносовых про это узнали. Только вот в докладах говорилось об эликсирах седьмой ступени «Максимум». Глава клана спокойно выслушал старейшин и призвал всех к тишине. «Ссылка, которую получил Александр, временная. Она перестанет работать после первой покупки. Сейчас нам стоит решить, сколько средств мы готовы выделить для закупки эликсиров». Я летел над лесом и пытался найти заброшенный городок. Пока все идет по плану. Строитель городов я создал, теперь оставалось правильно применить его. Но, по словам Мии, все должно получиться. Он внизу!» Мия, сидящая у меня на плече, указала лапкой. Я начал снижаться и вскоре заметил заросший участок, на котором были видны развалины. «Я немного покопалась в сети Града. там очень мало информации про тот уничтоженный род. Мне кажется, что кавки специально замели следы и разрушили тут все. Но это нам только на руку». «Да, согласен». Вскоре я приземлился на разбитой каменной дороге, и спугнул несколько птиц. Дома тут явно строились с помощью магии, заметил я, разглядывая стену, созданную из камня. Такую можно построить только с использованием чар. — Да, скорее всего. Я прогулялся, нашел территорию бывшей лаборатории, полуразрушенное здание, от которого мало что осталось. — Ну что, начинаем? — с нетерпением спросила Мия. — Да, — кивнул я. Мия прикрыла глаза, и ее тело засияло а в следующее мгновение от нее разошлась зеленоватая волна, которая быстро исчезла. «Все, спутники ничего не заметят», — заявила она. «Но позже нам надо будет проникнуть к Есениным, через них я замету все следы». «Спасибо», — благодарно кивнул я. Мне придется потратить огромное количество энергии, чтобы создать магию такого уровня». После ее использования заполненность второго сегмента диска Мая откатится на несколько процентов. «Это легко», — отмахнулась Мия. «Техника тут крайне примитивная». Глядя на самодовольную мордашку Мии, я не стал ничего говорить. «Теперь моя очередь». Прикрыв глаза, я активировал перчатку. Над костяшкой безымянного пальца закрутилась сфера, состоящая из астральных кругов. После моей команды она резко расширилась, охватив область радиусом в два километра. Передо мной появилась уменьшенная голограмма этой области со всеми ее развалинами. Она была абсолютно точной, вплоть до травинки. Единственное, не показывала живых существ. Как интересно! Мия взлетела и застыла рядом с голограммой. Пока она ее рассматривала, я вынул из рюкзака планшет и положил его на обломок стены в полуметре от меня. «Начинаю модуляцию», — Мия прикрыла глаза. Через пару секунд планшет включился, над ним появилась новая голограмма, на этот раз заполненная зданиями. «Спасибо». Я сосредоточился и начал вливать в строителя городов ману. Земля под ногами задрожала, и из нее медленно начали вылезать здания. Со строителем городов легче работать, если нужно не создать новое с нуля, а всего лишь восстановить старое. Мия же своей модуляцией очень помогла. Она показала, каким, предположительно, был городок до его разрушения. «Ух!» — воскликнула Мия, разглядывая здание, которое поднималось из-под земли. «Вот это навык!» — я криво усмехнулся, ощущая прорыв энергии, которые утекают из меня. «Навык хорош, тут сомнений нет. Но как же он затратен?» «Думаю, через пару дней мы тут построим настоящий город», — с предвкушением сказала Мия. «Это так удивительно!» Я закончил и открыл глаза, наказавшись на гладкой улице в окружении новых строений. Конечно, работы еще много, особенно с деталями, но, думаю, за день-два мы и правда справимся. Конец пятой книги. Текст читал Артем Мрак.